9. «Сначала я себя чувствовал очень неловко, — сказал корона вас. Мы вторглись в ваш мир, даже перепугали Эмилию Кареновну. Нам тоже было не по себе, — проговорила Снежина. Вы бы садились, если не возражаете, на пол. У нас нет стульев в вашем понимании. Садитесь, вам налить соку. Апельсинового попросил корона вас. Опять у Ару кончается белок, а синтезатор никак не наладим». Вот нам вы помогли, сказала Снежина, открывая банку с соком. Вы знаете, тетя Мили соорудила птицам загон и ждет, когда они начнут нестись. Нестись? Ну, яйца нести, зародыши, мы их тоже едим. Прискорбно, что наши братья по разуму отъявлены хищники, сказал вас. Сегодня входим в большой прыжок, перевела разговор снежина, придется лезть в гермованну Опять всю прическу испорчу. Вас был абсолютно лыс. Он не мог понять соображений об испорченной прическе. Хороший сок, заметил он, немного кислый. Он приоткрыл один из карманов, достал какой-то пакетик, насыпал в стакан порошка. Сок вскипел и потемнел. Теперь совсем хорошо, сказал корона вас. Я последние полгода не выходил из лаборатории. Когда близко решение большой задачи, остальное отступает на задний план. И однажды мы включили наш аппарат и вложили туда высушенную труку. Это такое насекомое. И вдруг он подпрыгнул. Воспоминание было таким ярким, что вас закрыл все глаза и застыл с поднятым стаканом в перепончатой руке. Мы бы еще долго испытывали, и вдруг это известие. Тогда к нам прилетел координатор и спросил, сможем ли мы немедленно вылететь к синей планете. Это большая честь, и я чувствую себя великим ученым. «Вы не страдаете излишней скромности?» — улыбнулась Снежина. «А разве я не прав? Чье изобретение было применено для того, чтобы спасти целую планету. «Внимание у пассажиров и членов экипажа!» Вдруг произнес динамик в углу. «Через 20 минут объявляется готовность номер один к прыжку через пространство. Просим всех членов экипажа проверить состояние кают и служебных помещений. Для пассажиров подготовлены ванны второго резервного отсека». «Повторяю, второго резервного отсека». «У нас еще есть несколько минут», — сказал «Корона вас». Я немного опасался, что различия во внешнем облике, в привычках, помешают нам работать вместе. Но, по-моему, прошедшие пять дней... Тетя Милли вчера сама к вам в лабораторию ходила. Одна, напомнила Снежина. И пока ждала, рассказывала Ару, что на Земле есть небольшие земноводные, похожие на нас, и она с детства их не любит. Они называются жабами, добавила Снежина, они крайне низко организованы.